Поиски продолжались, близилось утро, шоссейные дороги были перекрыты. Практически весь полицейский корпус Южной Швеции участвовал в облаве на Коноваленко и Валандера, а когда туман рассеялся, к операции подключились вертолеты. Но все напрасно. Валандер и Коноваленко бесследно исчезли. В девять утра Светберг, Мартинсон и Бьорк сидели в комнате совещаний. Все трое устали и промокли в тумане. Кроме того, Мартинсон явно простудился. Что я скажу начальнику полиции? попрошал Бьорк. Иногда лучше сказать все, как оно есть, сказал Мартинсон. Бьорк покачал головой. Представьте себе газетные шапки. Обезумевший комиссар шведской полиции. Секретное оружие шведской полиции в погоне за убийцей полицейского. — Шапка должна быть короткой, — отрезал Святберг. Бьорк встал. — Ну вот что, езжайте домой и поешьте. Переоденьтесь, потом продолжим. Мартинсон поднял руку, как школьник. — Я хочу съездить к его отцу в Ледоруб. Его дочь тоже там, может она расскажет что-нибудь такое, что нам пригодится. Ладно, давай, но поторопись, сказал Бьорк. После этого он вернулся в кабинет и позвонил начальнику всей шведской полиции. Когда разговор закончился, Берг был красный от злости. Как он и предполагал, он услышал недовольные комментарии. Мартинсон сидел на леды кухне и разговаривал с дочерью Валландера. она меж варила кофе. Первым делом он заглянул в студию, поздоровался с отцом комиссара, однако ничего не сказал ему о ночных событиях. Сначала решил поговорить с дочерью. Он видел, что Линда испугалась. Даже слезы на глаза навернулись. Вообще-то и я собиралась вчера ночевать на Марии Агатон. Она налила Мартинсона кофе. Руки у нее заметно дрожали. — Не понимаю, — сказала она, — что он мертв, африканец, просто не понимаю. Мартинсон буркнул что-то невнятное. Ей наверняка есть что рассказать о том, что произошло между ее отцом и убитым африканцем, — думал он. И в тот раз, несколько дней назад, в машине Валандера сидел вовсе не ее кенийский друг, это Мартинсон тоже понял, — — Но зачем Валандер солгал? — Вы должны отыскать отца, пока не стряслась какая-нибудь беда, — сказала Линда, обрывая ход его мысли. — Мы сделаем все возможное, — ответил Мартинсон. — Больше этого недостаточно. Мартинсон кивнул. — Да, мы сделаем больше, чем возможно. Полчаса спустя Мартинсон вышел из дома. Линда обещала сама рассказать деду о случившемся, а Мартинсон, в свою очередь, обещал держать ее в курсе событий и отправился обратно в выстад. После обеда все трое — Бьорк, Светберг и Мартинсон — опять собрались в управлении, в комнате для совещаний, и Бьорк повел себя весьма необычно. Он запер дверь. — Теперь нам никто не помешает, — сказал он. — Необходимо положить конец. Это и чудовищной неразберихи, пока мы окончательно не потеряли контроль над событиями. Мартинсон и Светберг уставились в стол. Ни один не знал, что сказать.